Глава 283. Будоражащий умы портал. Четвертый этаж. Эласская впадина. Порт Добри. Итак, парни. Дональдс с ником Непсус, лидер Золотого Будды и по совместительству брат топ-игрока Алого Берсерка, обвел взглядом ребят, собравшихся на пристани. Наконец-то у нас появилась своя точка. Пора погружаться. Поняв, что на первых трех этажах он упустил возможность хоть как-то отличиться вместе со своим кланом, Дональд огорчился, но воспрял духом, узнав об особенностях четвертого этажа. Это было идеальным местом для того, чтобы вырваться вперед. Хотя его клан был и небольшим, но все же состоял сплошь из детей миллионеров и миллиардеров. Это было официальное условие для вступления в клан. Правда, даже здесь имелись исключения. И уже давным-давно мог позволить себе все самое лучшее. Как, например, дорогостоящие плавучие и подводные корабли-базы, мощь которых росла с приходом посланников. Он и еще три десятка игроков стояли на пристани, где совсем недавно по их заказу был достроен один из кораблей, позволяющих погрузиться на морское дно и закрепиться там, чтобы не тратить время на спуск и подъем. Обеспеченные воздухом и прочими удобствами такие плавучие средства также сдавались в аренду. Но все же основная их масса использовалась в большинстве подводных стран империи в качестве гостиниц для туристов под управлением NPC. Но ни дони ни остальные дети богатых семей, состоящие в этом элитном клане, не хотели делиться нищебродами не то что столы в тавернах, но и комнаты в заведениях. Для этого им пришлось заплатить почти 2 миллиона золотых. Цена была сильно завышена за срочность, ведь нормальная стоимость не превышала бы и полтора. Правда, тогда и сроки постройки приравнивались к двум и более месяцам работ. Бригада NPC из магов и плотников долго отнекивалась, но устоять перед такой суммой все же не смогла. «Слушай, Непсус, а мы точно этого хотим?» — обратилась к нему Эльфийка, чью внешность можно было описать лишь словом «модельная». Те, кто настроил ей аккаунт, однозначно считались мастерами. Услугами таких специалистов по макияжу, так их называли в среде богатых, пользовалось достаточно много богатых девушек и даже парней. То, о чем она говорила, было рейдом в впадину, а точнее, высокоуровневый данж, который открывался лишь по вторникам и пятницам с боссом в виде монструозной акулы Мегалодона. И не просто рейдом, а попыткой поставить рекорд на уровне сложности легенда. Не понял? Парень, приподняв брови, посмотрел на красотку с ником Дерзкая Леди. «Ты чего в последний момент решила таким вопросом-то задаться? Думаешь, мы настолько слабы?» «Я просто уточнила. Мне не хочется испытывать боль». Почувствовав на себе взгляды остальных игроков и надув губки, девушка сложила руки на пышной груди и замолчала. «Все будет хорошо, Микки. Для этого мы и наняли этих парней». Его взгляд обратился к пятерке топ-игроков, в числе которых находился и небезызвестный мистер Икс. «Надеюсь, на этот раз ты не будешь недооценивать врага Икс». Тот лишь стиснул зубы, когда ему вновь, наверное, в сотый раз напомнили об этом. После проигрыша ворону слова, сказанные в интервью, обернулись против мистера Икс, и этот горький опыт он усвоил очень хорошо. Тем не менее, жажда уничтожить разбойника росла с каждым днем. «Все верно, с нами ты можешь не беспокоиться». Отчаянный убийца, еще один знаменитый парень, отыгрывающий призрачного демона, хлопнул далекиться по плечу и, подмигнув девушке, щелкнул пальцем по кромке своего излюбленного оружия. Оно имело два тонких лезвия, идущих параллельно одно другому и соединяющихся в конце. Между зазорами находился ядовито-зеленый магический камень, испускающий темную энергию. Имя клинка, имевшего эпический ранг, было «Змей, укусивший луну». «Окей, больше никто ничего не хочет уточнить». Непсус взглянул в лица соклановцев, заметив на большинстве улыбки и предвкушения предстоящего сражения. «Помните, если мы справимся, то получим не только отличные бонусы, но и сможем подняться в рейтинге». «Тогда чего же мы ждем?» Здоровенный детина-орк ощерился и, закинув здоровый двуручный молот на плечо, потопал к кораблю. «Вы его слышали?» Дональд усмехнулся и, развернувшись к охрененно дорогому кораблю, направился внутрь. Спуск в падину, впадину, которая была относительно глубокой, чуть больше 700 метров ниже уровня моря, прошел без проблем. Бафнувшись и надев подходящие аксессуары с бижутерии, команды по 10 человек поплыли к пещере, ведущей к нужному инстансу. Нашедшим ее игрокам просто повезло, как это обычно и бывает. Вход было сложно заметить простым способом, но один из них, убив нейтрального моба, не успел забрать лут и, нырнув за ним, в итоге наткнулся на провал. Благодаря этому многие кланы уже успели побывать в логове Мегалодонна. Именно так прозвали «Инстанс», хотя настоящее название было совсем иным. Все проходило как обычно. Они уже не впервые проплывали таким маршрутом, но в этот раз отряд, двигавшийся вперед, внезапно остановился посреди пути. «Чего застыли?» В головы игроков ворвался голос Непсуса. «Плыви сюда, ты должен это увидеть!» раздался в ответ голос одного из тех, кто находился в первом отряде. Остальные тоже хотели посмотреть на то, что послужило причиной остановки, но проходы пещеры были тесноваты, поэтому пришлось меняться по очереди. Когда Дональд подплыл, его сердце учащенно застучало, и парень, улыбнувшись, включил запись. То, что они нашли, было действительно редкостью. Тот самый портал. Один из чрезвычайно редких, слухи о которых распространялись в геометрической прогрессии. Кто-то утверждал, что за этим порталом кроется новый мир, пока недоступный, так как разрабы не успели подвести контент. Другие же в унисон заявляли, что войти в портал можно, но тебя сразу же выкинет и напишет о невозможности доступа. Третьи и четвертые расходили в сведениях, где правда в итоге не знал никто. С момента появления первого ролика о его нахождении прошло много времени, но никто так и не смог увидеть, что именно находится по ту сторону. Потому что, как бы многие ни кричали и не били себя в грудь, те, кто их находил, доказать то, что они были там, не могли. Все, что происходило за мутно-красной пленкой арочного портала, попросту не записывалось, а любая информация в логах не сохранялась. Последняя проверка. Идентификация. Вопрос. О, да. Невсус довольно улыбнулся. «Есть желающие?» В чате тут же началась бурная дискуссия, но быстро прекратилась, когда рони рассмеявшись, махнул рукой. «Ха-ха-ха-ха, успокойтесь, я пошутил. Отправляйтесь дальше без меня. Да ну нахрен, что нам там делать без тебя? Минус один на уровне легенда? Да ты, должно быть, прикалываешься. Вернемся туда в пятницу». Молодой паренек, сын нефтяного магната, покачал головой и подплыл поближе к находке. «Если ты решил туда нырять, то давай быстрее, мы не одни используем эту пещеру». Парень был прав, и лидер, не став тянуть время, двинулся к порталу. «Окей, заценим, что же из того, что пишут в сети, на самом деле правда». Как только его рука коснулась пленки, она с невероятной скоростью облепила его тело слизкой субстанцией и съели слышным чавк растворила парня в себе, а затем портал просто исчез. Игроки уже собрались плыть дальше, но через 5 секунд Непсуса выкинуло обратно. На лице парня было такое выражение, будто на одном из парингов его отправили в нокаут, и он пытается понять, как такое возможно. «Чел, ты в порядке?» Игрок с ником «Денежный мастодонт» помахал рукой перед лицом лидера. Что произошло-то?» «Не уверен», — пробормотал Дональд. «На секунду мне показалось... Да не, кажется, действительно бах какой-то». Молодой человек натянуто ухмыльнулся. Как он мог рассказать им то, во что сам с трудом верил, хоть и видел собственными глазами? Буквально на доле мгновения он увидел планету. Целую мать его планету, к которой со всех сторон тянулись мутно-красные туннели, а затем перед ним выскочило сообщение «Праве доступа отказано, отсутствуют права администратора». Уилл, игравший с понедельника по вторник и покинувший игру лишь в час дня, Проснулся разбитым и вялым. Режим сбился однозначно, но сейчас было не до этого. Заставив себя расшевелиться и все-таки провести разминку, а затем и выйти на пробежку, чем, честно говоря, он уже давно не занимался, парень, тем не менее, уже через час вновь хотел спать. Сказывался эффект долгого сна, но пора было заходить в игру, так как дебафы от применения блокиратора больше не действовали, и, что самое главное, времени до битвы с Фарисом оставалось все меньше и меньше. Одна только эта мысль добавила порцию адреналина, прогнав сон и заставив Уилла встряхнуться. в Восхождение встретило молодого человека с завыванием ветра, холодом и, конечно же, резкой головной болью. Впереди, метрах в четырех, маячил зев небольшого проема пещеры, и, жмурясь от боли и опираясь на валуны, ворон поспешил к нему с надеждой, что внутри боль утихнет. Но отчаянием разбойника не суждено было сбыться, ведь признаки нехватки кислорода никуда не исчезли, по крайней мере до тех пор, пока он не продвинулся дальше. Наверное, для таких случаев были специальные приспособления по типу те, что помогали дольше находиться под водой и не поддаваться давлению глубин. Какие-нибудь кислородные руны или свитки, способствующие дыханию в горах, кто его знает. Уилл не озаботился этим вопросом, и именно поэтому сейчас страдал, как страдал и во время подъема. К счастью, муки ворона длились недолго, и когда накатила волна облегчения, он уже стоял напротив той самой дыры, о которой рассказывала Ламия. Не соврала, а значит. Разбойник присел на край сотворенного явно неприродой отверстия и глянул вниз. Ничего. Глаз наблюдателя выхватывал из темноты лишь очередную порцию непроглядной тьмы и ничего более. Его рука прошлась по стенке дыры. Шершавая, но явно монолитная поверхность свидетельствовала о том, что эта дыра была создана с помощью невероятно огромной силы, которая прожгла подобную червоточину. «А, и снова кажется, правда», — задумчиво произнес разбойник, и, хмыкнув, достал свиток, создающий свет. «Посмотрим, что тут у нас». В его ладони появился изливающий свет клубок магии. Парень, протянув руку, сбросил его вниз и затем старался рассмотреть что-нибудь помимо черноты. Действие таких шаров было недолгим, в отличие от тех, что нависали над игроком. Зато их можно было запустить перед собой, не рискуя собственной шкурой в неизведанных подземельях и локациях. Прошла минута, искра света исчезла, не дав никакой полезной информации, кроме той, что отверстие шло не под прямым углом, а уходило постепенно в сторону. «Весьма похоже на горку в аквапарке, только без воды, и в конце спуска тебя будет ждать не бассейн, а нечто гораздо хуже». «Что ж, выбора нет». Вздохнув и протянув руки, Ворон прошелся по своей экипировке. Поняв, что особо ничего добавить к ней не может, прицепил лишь глазодара. На данный момент слотов аксессуаров было заполнено лишь три – бутыль подводного мира, глаз наблюдателя и теперь глазодара. «Многовато что-то у меня чужих глаз», – просматривая инвентарь, мимоходом подумал разбойник и в который раз проклял себя за то, что не посмотрел в магазинах экипировку получше, озаботившись лишь о расходниками. Глядя вниз и испытывая чудовищное волнение, ворон, сглотнув, скользнул вниз, понятия не имея, с чем предстоит столкнуться».